Наполнив флакон вторыми духами, он разделся до нога и опрыскал свое платье теми, первыми. Потом надушился под мышками, между пальцами на ногах, в паху и за ушами, надушил шею и волосы, оделся и покинул мастерскую. Выйдя на улицу, он вдруг испугался, так как знал, что впервые в своей жизни распространяет человеческий запах.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 Он задержался, извинился, и человек, который еще вчера, при внезапном появлении Грынуя, остановился бы, как громом пораженный, сделал вид, что ничего не произошло, принял извинение, даже слегка улыбнулся и хлопнул Грынуя по плечу. Он вышел из переулков и вступил на площадь перед собором Святого Петра. Звонили колокола. С обеих толпились люди.